Глава 28 На этот раз мне приснилась Ринолла. «Здравствуй, Нина!» – негромко сказала она. «Здравствуй», – сказала я, рассматривая ее. На первый взгляд мы были удивительно похожи. Все же я заняла ее тело. А вот на второй... Эта девушка действительно была скромной, послушной, наивной и нежной. Выражение лица, глаза, движения – Все выдавало в ней птичку, привыкшую жить в клетке. На моем лице отпечаталось слишком много всего. И отголоски прежней жизни, и тяжелая ежедневная работа на хуторе, и внезапная радость в виде драконочки. Я вполне ощущала себя, если не матерью, то заботливой тетушкой. К тому же моя наивность осталась в родном мире. Здесь я готова была биться за себя и своих близких. «Да, мы разные», – неожиданно проницательно сказала Эринола. «Поэтому я пришла к тебе. Мой муж», – с трудом выговорила это слово девушка. Собрался жениться снова. Невесту заставили подписать контракт, но для передачи магии должна прозвучать магическая клятва, а граф Кристобаль уже женат. «На тебе». Магическая вязь проявилась. Был большой скандал, подозреваю, в самое ближайшее время граф пойдет в семейный склеп. Фантом похоронили, как графиню Крестобаль. «Когда он увидит пустой склеп, будет искать живую меня», проговорил я вслух то, что уже поняла. «Верно, не попадайся ему на глаза», встревожилась девушка. «Он ужасный человек, ужасный!» «Я должна была стать его второй женой», Никто не знал, от отчего так быстро умерла первая. Выкачал магию или просто отравил, как тебя? И то, и другое, — понурилась девушка. Еще и деньги из преданного себе оставил. Врал всем, что жена умерла от родильной горячки в попытке родить наследника. Вот ведь! — я с трудом удержала крепкое словцо. — Он не должен губить невест, — грустно сказала Эринола. — Останови его! «А как можно развестись?» – попыталась узнать я. «Никак», – печально ответила Эринолла. «Магическая клятва связывает до самой смерти». Я только вздохнула. «Что ж, будем действовать законными методами». «А если муж совершил коронное преступление или сошел с ума?» – взялась уточнять я. «Брак будет расторгнут на бумаге», – признала Эринолла. «Но магия не даст разорвать узы». «Печально», — вздохнула я. «Но становиться убийцей я не хочу, так что просто буду избегать этого самого графа». Эренула вдруг улыбнулась, как-то очень светло, и сказала. «Но магия отпустит вас, если вы оба громко выскажете такое желание в храме». Я хмыкнула и уточнила. «Если при этом к шее супруга будет представлен меч, желание засчитают?» Эренула всплеснула руками, Ну, будто к чему-то прислушалась, а потом неуверенно сказала. «Главное, чтобы меч держала не твоя рука». «И то хлеб!» – вздохнула я. «Спасибо за информацию». «Я постараюсь добиться развода или как-то иначе остановить графа. Но пока меня держат другие обязательства». «Да, я помню». Девушка снова светло улыбнулась и сказала. «Если ты не против, я буду иногда приходить к тебе». Пока мой муж жив, я не могу уйти в посмертие. Вот тут я подпрыгнула. не Нинолла, а ты в таком виде можешь где угодно бывать? Не знаю, не пробовала, немного неуверенно ответила она. Мне просто нужны книги, торопливо остановила ее объяснение я. Или хотя бы информация по приворотам и клятвам. Может, ты в этом своем состоянии сумеешь в библиотеку наведаться? Или там за чертой расспросить кого-нибудь? Барышня озадачилась, потом вдруг жестом фокусника вынула из кармана платья блокнот, карандаш и сказала «Диктуй вопросы, я запишу, потом обсудим с бабулей». В общем, полночи я диктовала свои вопросы, поэтому встала слегка разбитая. Но утро в деревне – это утро в деревне. Быстро натянула платье, быстро собрала волосы под платок и пошла греметь ведрами след за мной во двор выкатилась драконочка и выяснилось, что лайран уже разнес всем еду и чистит коней. А я уже знала, что кони тут как машины для наших мужчин. И если мужчина внезапно полез под капот своей ласточки, значит что-то у него на душе неспокойно. Впрочем, откуда взяться спокойствию, если сама основа мира этого дракона потрясена? Он ведь был уверен, что мать Мелисса любила его. Он и сам, кажется, до сих пор испытывает к ней чувства. И вдруг выясняется, что все это приворот. Поразмыслив, я решила мужчину не трогать и в душу к нему не влезать. Процедила молоко, включила магический сепаратор и маслобойку и пошла готовить. Коли уж у дракона печаль сердце, нужно приготовить побольше мяса. Как насчет окорока в пресном тесте? А к нему целый горшок тушеных овощей и тонкие яичные блинчики с припеком. На сладкое густой фруктовый компот и бисквитный рулет с вареньем. Мелисса весело скакала вокруг стола. Ей нравилось взбивать сливки и дробить в ступке сахар. За работой мы болтали, пели, брызгались водой. В общем, хорошо проводили время, не мешая дракону заниматься своими делами. Только холодок по ногам заставил меня обернуться. Лейран стоял в дверях и смотрел на нас с каким-то очень странным выражением лица. «Папочка!» – подпрыгнула к нему Милли, и все смешалось. Дракон утащил дочь на улицу разминать крылья, а я принялась медленно прибирать кухню, понимая, что такой взгляд я уже видела в прежней жизни. Дракон что-то решил, только что. Закончив уборку, я присела в углу и вдруг провалилась в сон. «Прости, Нина!» Взволнованная Эринола вломилась в сновидение, нервно заламывая руки. «Пришлось тебя немного усыпить. Дело не терпит отлагательств. Граф крестобаль пошел в склеп». «Так что я могу поделать?» – вздохнула я. «У меня нет возможности переместиться в грядир». «И не надо!» – Нинола вдруг хихикнула. «Бабуля сказала, что в склепе вообще ничего нет. Она унесла туда все» амулеты, драгоценности, саван, хотела позлить графа. Сумела даже спрятать все это в его доме. «О, вот это дело! Значит, можно являться к нему во сне и давить морально?» «Можно!» — Эринола улыбнулась и призналась. «Но у меня не получится его так запугать. Я могу только тебя в его сон проводить. Мертвым это легче». «Обязательно!» Я даже во сне разулыбалась, представляя, как буду гонять этого мерзкого убийцу по его помпезному дому. «А еще ты спрашивала про приворот. Бабуля сказала, что драконь и привороты от человеческих не отличаются. Снять его можно так».